Ночью участковый Алексей Кулик долго лежал в роще, наблюдая за немецкими патрулями. Нервно поглаживая ладонью холодный дырчатый кожух немецкого пулемета, он с нетерпением ждал момента, когда можно будет подобраться ближе к разрушенной водонапорной башне. На прощание капитан сказал ему, Ты должен к утру занять позицию наверху. Это боевой приказ. И вот Алексей лежал в мокрой от росы траве, с тревогой поглядывая на небо. Не светлило ли на востоке? Звезды над ним крупные, низкие, так и кажется. Протяни руку, и легко достанешь любую. Возьмешь ее в ладонь, поднесешь ближе к глазам, сможешь рассмотреть, какая она ощутить холод или тепло. Сашка Тур любил про звезды говорить. Они для него все как добрые знакомы, и на каждой, по его глубокому убеждению, живут люди, чем-то похожие на землян. Интересно, если они там действительно живут, то воюют друг с другом или нет? Может, они даже не знают, что такое войны, горящие на полях хлеба, ползущие по другам танки, и пепилище родных деревень. А может, они не знают и какой из себя хлеб, как он медленно тянется из маленького зернышка, брошенного в землю, к свету, солнцу, и, набрав силу, щедро отдает ее людям, чтобы будущей весной вернуться в распаханное поле и вновь тянуться из зернышка к солнцу. Немцы зажгли факелы, зашнырялись с ними между вагонов, громко лопача по-своему и гремя железом. «Угомонятся никогда когда-нибудь, или будут всю ночь куролесить?» Кулик тяжело вздохнул. Хотелось курить, хотелось спать, и вспомнилась вдруг последняя мирная ночь, когда он на велосипеде заезжал к Петру Датскому в банк, чтобы взять у него гостиницу семье, оставшейся в деревне. Так же низко висели звезды, так же плыла над городком ночь. Тихая, ласковая, полная шепота листвы в садах и запаха цветов, растущих в полисадниках. И еще по дороге домой встретились парень с девушкой, а он, помнится, проезжая мимо, расстегнул кобуру Нагана, приняв стоявших у калитки влюбленных за притаившихся в темноте лихих людей. Эх, как бы знать тогда, что лихие люди притаились совсем не там, а за рекой, за линией границы. И не только за границей а в собственной деревне. Тот же Гнат, чем он лучше любого немца? Те хотя бы чужие, а этот свой, говорит с тобой на одном языке, вырос на той же земле, что и ты, дышал тем же воздухом, пел те же песни, а расколола тишину первым выстрелом войны. И оказался он с врагами, а не со своими. Предал. Лучив подходящий момент, Алексей переполз поближе к кустам, от которых рукой подать до разрушенной водокачки. Переполз и снова затаился, потянув поближе к себе пулемет. Обнаруживать ему себя никак нельзя. Его удар должен стать для врага неожиданным и страшным. А погибне он сейчас еще неизвестно, что случится с капитаном и макаром, которые проберутся на станцию. И с ребятами. Капитан-мужик рисковый, словно заговоренный, лезет всегда в самое пекло к чертям в зубы и чудом вылезает живым. Видно крепка за него материнская молитва, как говорили в деревне. И как это только человек может ничего не бояться? Или выхода у него другого нету? Паренек в маскалате, которого капитан почему-то кличет серым, рассказывал, что командир и от немцев сумел уйти, даже когда они его поймали. Привирает, хочет своему капитану славу создать. Зачем? Человека и так видно, особливо в тех передрягах, что выпали на их долю в лесах. Размышляя, Кулик наблюдал за немцами. Хорошо, что у них нет прожекторов. Не успели подвести или не нужны они были, но нету. А на станции все порушено, электричество не включишь. И сторожевых собак нет. Суета, похоже, утихла. Дело к утру. Выдохлись подлые, устали. Патрули чаще останавливаются перекурить, затевают долгие разговоры, особенно когда поблизости нет начальства. Жмутся ближе к станции, к вагонам. Но вот сзади что-то нехорошо. Гул какой-то, топот. Неужто они дороже добрались? Прислушавшись, Алексей понял, что буквально в сотни метров позади него расположились немцы. «Засада!» Молодец капитан, заранее додумал, как врага обмануть, а теперь черед кулика выполнять приказ – не подвести товарищей. Участковый подхватил пулемет и потихоньку пополз к водокачке. Из двух возможных зол, быть обнаруженным появившимися сзади немцами или напороться на патруль, он выбрал последнее. Можно попробовать проскочить, часовые устали, их внимание за ночь притупилось. Мешала тяжелая коробка с пулеметными лентами. За столом Г цеплялась трава, но Кулику прямо полз, ужимаясь в сырую землю. Эх, не оплашай Вась, не погибни от руки предателя. Сейчас бы их было двое, а вместе всегда легче и веселее. Увидев прямо перед собой кирпичную кладку стены водонапорной башни, Алексей сначала не поверил. Неужели добрался? но тут же одернул сам себя. «Да еще половина дела. Надо проникнуть внутрь и влезть наверх. А вдруг там немцы?» Неслышно, прошмыгнув пролом стены, он больно ударился к о какие-то железки, едва сдержал готовый вырваться стон и осмотрелся. Тихо. Пахнет гарью и звездкой. Сквозь переплетение балок наверху Хорошо видно, начавшее бледнеть небо с гаснущими одна за другой звездами. Как же забираться наверх? В башне за толстыми стенами не слышно ни шагов патрулей на станции, ни голосов, не воняет немецким табаком, запах которого Кулик уже хорошо знал. Похоже, он тут один. Немного успокоившись, прихрамывая, болела ушибленная колено. Алексей обошёл внутри вокруг стены, как слепой, обшаривая ее руками. Даже зацепиться не за что. Наткнулся на искорёженную взрывом металлическую лестницу. Страясь не загреметь пулеметом, начал подниматься по ней. Но лестница, прикрепленная к стене толстыми штырями, обрывалась в нескольких метрах от земли. Тогда он спустился вниз, привесил пулемет себе за спину и снова полез наверх. Когда лестница кончилась, Алексей, уцепившись за штырь крепления, подтянулся, ища ногами опору, а свободной рукой пытаясь нашарить следующий штырь. Наконец, это ему удалось. Повиснув, он чувствовал, как немеют пальцы, как тянет назад тяжелое тело пулемета, но, стиснув зубы, потянулся к следующему штырю. Совсем обессиленный, Он ухватился за нижнюю ступеньку разбитой лестницы, хрипло переводя дыхание. Теперь он влезет. Осталось совсем немного. Главное, удалось добраться до оставшихся наверху ступенек, преодолеть страшные метры пустоты. Уже наверху, сев на балку, он поглядел вниз и поспешно отвернулся. Замутила от серой пустоты внизу, казалось, притягивающей к себе, зовущей закрыть глаза и броситься вниз. На груду из искореженного металла. Помня о наставлениях капитана, он улегся на балку, пристегнув себя для верности ремнем и стал ждать. Утро пришло ярким, солнечным. Начало припекать, захотелось пить, но Алексей все так же лежал, боясь лишний раз пошевелиться. Он ждал сигнала. Немцы, хозяйничавшие на станции, при свете дня оживились. Зашумели, громко переговариваясь, и гулко топача подкованными сапогами, забегали по перрону. Потом где-то далеко хлопнул одинокий пистолетный выстрел. Кулик отстегнул ремень и, приподнявшись, выглянул из-за верхнего края стены. На путях жарко пылал вагон. Далекое пламя казалось игрушечным, не больше пламени и спички. Но оно быстро пожирало крышу вагона. Это он хорошо видел сверху. Напрягая зрение, Алексей успел заметить две темные фигурки, отбегавшие от вагона. Неужели капитаны Макар? Значит, дошли. Смогли сделать. Но тут от станционного здания взлетели в небо две красные ракеты. Участковому показалось, что они сейчас упадут прямо на него, прожгут одежду, оставив на теле не заживающие раны. Но ракеты потухли еще в воздухе. Зато зашумело в роще, на пушку высыпали солдаты и спорым шагом направились к путям, четко разворачиваясь в цепь. Вот и пришел его час. Даже не удивившись собственному спокойствию, кулик установил на краю кирпичной стены пулемет, щелкнул затвором и тщательно прицелившись, дал в спину идущим к станции немцам первую очередь, стараясь сразу выбить несколько человек из середины цепи. Потом выпустил еще пару очередей уже по флангам. Пулемет тряся в его руках, как живой, жадно жуя металлическую ленту. На конце ствола плясало маленькое пламя, от отдачи болело плечо. Стрелять, сидя верхом на балке, было ужасно неудобно. Но он бил и бил короткими злыми очередями, заставляя немцев залечь, уткнуться носами в гравий и не поднимать головы. Фашисты оправились от неожиданного удара быстро. По кирпичу башни застучали пули, высекая острую крошку, покрывавшую руки, лицо Алексея и кожух пулеметного ствола розовой пылью. Часть солдат повела огонь по башне, заставляя кулика прятать голову отвизжавшего в воздухе свинца. Другие поползли ближе к водокачке. «Хотят уйти из-под огня», — понял он. «Внизу я их не достану», — а войдя в пролом, «Они меня подстрелят, как куропатку». Пришлось срочно перебраться на другую балку и оттуда секануть очередью по солдатам, пытавшимся ползти к подножию башни. Вновь удалось заставить их залечь. Но сколько он так сможет продержаться? У выходного семафора тоже поднялась пальба, однако рассмотреть, что там делается, мешал дым, валивший из горящего вагона. Алексеем овладел азарт боя, Уже не думая о жуткой пропасти под ним, он белкой скакал с балки на балку, легко перебрасывая тяжелое тело пулемета и стрелял, стрелял, стрелял. Щелкнув, пулемет внезапно замолк. Участковый недоуменно ощупал горячий ствол. В чем дело? Ага, кончились патроны. Торопясь в кровь, обдирая пальцы, Он открыл коробку, вытащил новую ленту, вставил в приемник и передернул затвор. Дал короткую очередь по зашевелившимся внизу солдатам. «Ну чего там тянет капитан? Почему до сих пор нет условного сигнала к отходу? Или на путях горит совсем не тот вагон, который нужно поджечь? Неужели капитан и Макар погибли? Нет, не может такого быть!» И вновь задрожал в руках милиционера пулемет, поливая свинцом залегших между путей немцев. Внезапно наступила тишина, перестали щелкать по кирпичу пули, больше не взлетали ракеты. Удивленный Алексей снял палец с гашетки, прислушиваясь к раздавшемуся над станцией усиленному рупором голосу. «Русские, прекратите огонь!» Что еще задумала вражья сила? Почему они просят не стрелять? И тут уже не слушая, что говорит дальше немец, кулик впился глазами в тормозную площадку последнего вагона длинного состава. Там появился Гнат Цыбух. А у него в руках... Нет! Нет! В руках у Гната провисла маленькая тельца в грязном платьице. Торчит светлая косичка с неумело вплетенным бантиком. «Настенка!» «Если вы не сдадитесь, то через пять минут девочку застрелят!» Ударили Алексея слова немцы. Кулик застонал и ткнул солбом в горячий кожух пулемета, не чувствуя боли. «Как такое могло случиться? Почему Настя в их руках?» Теплый маленький человечек, единственная живая ниточка, связывающая его, Алексея, с погибшей семьей, с родной деревней. Ведь он сам хотел ее вырастить в память о своих и погибшем друге, стать ей отцом и матерью, дедом и бабкой, оградить от всех бед и несчастья, выучить, поставить на ноги. И теперь... «Девочка моя!» – неожиданно тонко всхлипнул кулик. «Доченька!» «Прости нас всех! Прости!» С лихорадочной торопливостью, не глядя больше, что делают солдаты внизу, он расправил пулеметную ленту, поведя стволом, тщательно прицелился. «Я сам! Сам!» шептал он побелевшими губами. «Им не отдам! Сам!» Поймав на мушку ребенка и державшего его гната, Алексей на несколько секунд прикрыл глаза, чтобы не промахнуться.